Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Самуэль Бьорк. Хитро. Алло? Мам, привет, это я. Юнатан, где ты? Я у Эрика, мы ловили крабов. Но, Юнатан, уже почти девять. Ты же помнишь, что завтра мы едем в гости к бабушке? Да-да, мам, послушай. Нет, это исключено. А что? Ты же даже не знаешь, о чём я спрошу. Знаю, ты хочешь переночевать у Эрика? Мам, ну пожалуйста. Нет, Юнатан, я не разрешаю. Тебе завтра рано вставать. Ну хотя бы сможешь забрать меня. Нет, я выпила бокал вина, мне нельзя за руль. Ты же на велосипеде, да? Ну да. Хорошо, скоро увидимся, ладно? Ладно, мам.